Она даже не схватилась за косяк, не пошатнулась, не издала ни звука, рассказывала Кэти Мейнарт. Теперь, когда все кончилось, она просто потеряла сознание. Поэтому, когда я туда пришел, сестра ухаживала наверху за Анной, а Кэти Мейнарт вызывала врача и распоряжалась подыму. Оставаться в городе не имело смысла, я сел в машину и уехал в столицу. Но вот и хозяин умер, и я вернулся в Лендинг. Мать со своим Теодором отправилась путешествовать, и дом был в моем распоряжении. В доме было пусто и тихо, как в морге. Но даже так он был веселее кладбищ и больниц, из которых я последнее время не вырезал. То, что умерло в доме, умерло давно, и я с этим свыкся. Я даже начал свыкаться с другими смертями. В земле уже лежали и судья Ирвин, и Адам Стэнтон, и хозяин. Но кое-кто из нас еще был жив, и в том числе Анна Стэнтон и я. И вот вернувшись в Лендинг, мы сидели рядом на веранде, когда светило солнце, бледно-лимонное солнце поздней осени, катившееся по укороченной дуге. над древой, как оникс водой залива, который сливался на юге с дымчатым осенним небом. Или когда солнца не было, и ветер наваливал волну на берег почти к дороге, а в небе не оставалось ничего, кроме косого дождя, мы сидели рядом в гостиной. Разговаривали мы мало. Не потому, что не было темы для разговора, а потому, наверное, что она была слишком огромная и всякое слово могло нарушить прекрасное, но неустойчивое равновесие, которого нам удалось достичь. Мы как будто сидели на концах ненадежно уравновешенной доски, но под нами была не чистенькая детская площадка, а, бог знает какая бездна, над которой Бог сорудил для нас малышей качели. И если «Один из нас подастся к другому, пусть хоть на долю дюйма равновесие нарушится, и мы соскользнем в эту бездну». Но мы обманули Бога, мы не обменялись ни словом. Мы не произносили ни слова, но иногда я читал Анне вслух. Я читал книгу, первую попавшуюся на глаза в тот день, когда я почувствовал, что больше не могу выносить эту тишину, которая пушилась и трещала от всех невысказанных слов. А попался мне первый том сочинений Антони Троллопа, английский романец XIX века. Чтение вполне безопасное. Антони никогда не нарушает никаких равновесий. Эти осенние дни странным образом напоминали мне то время, почти двадцать лет назад, когда я влюбился в Анну в то лето. Мы были совсем одни, даже среди людей единственные обитатели летучего острова или ковра самолёта, который представляет собой любовь. И теперь мы были совсем одни, но на летучем острове или ковре самолёте другого рода. В то лето нас будто захватил могучий поток, и хотя он верно нёс нас к счастью, мы не в силах были ускорить его бег. Потому что он сам знал свои сроки. И теперь нас будто захватил поток, и мы были беспомощны перед его неудержимым бегом, потому что он сам знал свои сроки. Но куда он нас нёс, мы не знали. Я даже не задавался таким вопросом. Однако время от времени я задавал себе другой вопрос. То, сидя рядом с Анной, когда мы молчали. или я читал ей книгу, то в одиночестве за завтраком, гуляя по набережной, в постели. Это был вопрос без ответа, когда Анна описывала мне свою последнюю страшную встречу с Адамом, как он ворвался к ней в квартиру и кричал, что не будет сутенером. Она обмолвилась, что Адаму позвонил какой-то человек и рассказал про нее и губернатора Старка. Кто? Первые дни после катастрофы я совсем об этом забыл, но позднее вспомнил. И все же этот вопрос сначала не казался мне важным, ибо тогда за общей досадой и оступением ничто не казалось мне важным. И вернее, то, что казалось мне важным, не имело никакого отношения к этому вопросу. Важно было то, что произошло, а не причина происшедшего. Если только я мог не считать себя причиной. Но вы просто...